Глава девятая Шишелов проснулся по-стариковски рано. Он хорошо провел вечер и даже сейчас был еще во власти прочитанного. Умиротворенный, словно после рождественской заутренней, он блаженно подтягивался в постели. Хороший день! Он и сегодня будет перелистывать и читать полученную почту. Уже который год он вырезает и собирает интересные сообщения, тщательно сортирует их, подшивает, хранит. Он доволен своей коллекцией. В ней копится сведениям, которым сможет позавидовать энциклопедия. Вчера был первый вечер, а впереди, в долгую зиму, у него будет много-много таких вечеров. Этих газет, журналов и книг хватит до следующей почты, а потом холодком кольнуло воспоминание о пакете. Недовольный он поворочился в постели, полежал, стараясь вернуться к прерванным мыслям, но покой был нарушен. Зябко поёживаясь, он высунул из-под одеяла босые ноги, нашарил в темноте олени пимы, решил вставать. Он разбудил в соседней комнате Дарью, велел согреть чай и спустился вниз в городскую ратушу. В кабинете зажёг свечи, прислонился к неостывшей печке, стоял, наслаждаясь теплом, косился на конверт, наконец решился, подошёл к столу в Скрылового и подвинул трёхсвечник. Да, он так и знал. Лих придумали, и повод веский государственная граница. Но почему это пришедшее в ветхость пограничные знаки должен возобновлять именно он, да ещё по согласованию с норвежскими комиссарами? Это значит, надо самому ехать в Норвегию, организовывать, хлопотать, беспокоиться. А он уже стар, и у него нет желания быть бойким. Он сидел в кресле, размышлял над письмом, рассматривал свои руки. Некогда они были белые и холеные, а теперь кожа стала сухой и дряблой. А лицо? Он знает, какое оно. Он чувствует, как тело неотвратимо тучнеет и дряхлеет. Приходит в ветхость, как пограничные столбы. Пограничные столбы он хорошо упомнил. Они действительно сгнили. Но он не хочет обременять себя. Единственное, что ему в удовольствие это полученные из почты книги, а вся эта суета уже не для него, он устал. Ему нужно прожить зиму, а летом он, может быть, получит разрешение и вернётся в Санкт-Петербург. Так что же делать с циркуляром из губернии, работа громоздкая? Она надолго лишит покоя, будет отнимать силы. Он не хочет ею заниматься. Но по опыту знает, изведут по повторным указаниям будут слать их ещё ещё нужно придумать что-то убедительное что оттягивало бы исполнение да да он придумал скоро ночь стужа снег в условиях надвигающейся полярной ночи он не может выполнить предписание в срок и посему откладывает исполнение до весны мысленно смеялся отдержского ответа господин губернатор ж жуёт свою бороду нужно чем-то подсластить успокоить покорностью они это любят можно так однако за зиму он сделает заготовку леса для изготовления необходимого количества столбов чтобы на протяжении сколько же верст идёт граница сколько необходимо столбов но ну, это он подсчитает дальше Приказание губернии им будет исполнено с надлежащим чаем. Ничего, зима долгая, столбы успеют заготовить. Дарья принесла чай. Он обрадовался, обхватил горячий стакан ладонями, велел ей срочно позвать письмоводителя. Прошался по кабинету: всё придумано отлично, только подсчитать столбы. Ответ должен быть убедительным с цифрами. Заспанный, с нерасчесанной бородой пришел письмоводитель. Сухо доложился, стоял, мял в руках шапку, равнодушно смотрел в угол. Шишелов видел его недовольство ранним вызовом и молчал, ожидая, что он спросит обычное «Зачем звали?». Но писарь ждал терпеливо. «Это хорошо. Все же он приучает этих колян к дисциплине». «Вот что, братец, дай-ка мне карту по границе, да садись за стол». Продиктую тебе письмеццов в губернию. Писарь послушно сел, взялся чинить перо, пробовал его остріем опалец. Карты по границе у нас нет. Есть одна старая, ещё времён, пожалуй, царя Петра, да к она не годится. Шешелов был озадачен, это не входило в его планы. Он должен написать, что заготовит определённое количество столбов. Ответ должен быть убедительным. У нас в Кольской ратуше нет пограничной карты. Мы выходят, не знаем, где проходит граница? Выходят, не знаем, писец устало вздохнул. Просили мы в губернии, да нам не дали. Как это исполнить? Шешелов повертел в руках письмо, протянул его писрю. Писец сделал на нас очки и шевеля губами прочёл. Ежели исполнять, то границу всяк знает, столбы ставить дело нехитрое, а можно и написать в губернию Карты по новой границе нет, где ставить знаки не ведаем. — Что такое старая и новая граница? Писарь снял очки, нехотя пояснил. — Раньше была одна граница, потом приехали из столиц два чиновника, и появилась другая, новая. — Ты подробнее. — А я подробнее не знаю. Кто о границе много знал, того розгами драли. Так что теперь о границе никто вроде бы ничего не знает. И смотрел с загадкой. Если желаете подробно, то отец Благочинный и Герасимов знают. У них спросите. Шишелов насторожился. Не смеется ли? Благочинный и Герасимов — люди гонористые и чванливые. Считают себя истыми колянами и относятся к нему иронически. «Так что велите писать?» Шишелов молчал. По мере того, как исполнение пакета оттягивалось, настроение его портилось. Это губернская неразбериха. Опять нужно бросить книги и заниматься бог знает чем. Правда, можно им написать «карты в Коле не имеем, где границы не ведаем», писарь прав. Нет, писать ничего не нужно. Подай старую карту. Он разложил ее на столе, ветхую, пожелтевшую от времени. Где теперь граница? Следил, как писарь вел за скорузлым пальцем по бумаге. Провел следом черту, смотрел на кусок, что оказался теперь за чертой. Соображал. — Когда, говоришь, это случилось? — В двадцать шестом? — Хорошо, пусть писарь идет. Он должен остаться один, подумать. — Странно. Он ничего не знает о передвинутой не так уж давно границе. Шишелов допил чай, закурил трубку, вспомнил, как летом ездил со справником по лопарским погостам. Как-то стали они ночевать на Тайболе. Развели костёр. Указывая на плус гнивший с царским гербом столб, проводник Лопарь сказал: "Граница, новая граница". Шешелов взглянул на полосатый столб. Для него это мера пути. Теперь они поедут вдоль границы, а потом повернут домой. Но Лопарь разговорился. "Новая граница, старый там!" махнул рукой на запад. "Далеко!" Родня живёт, зверей много, рыбы, мох есть олежком. Исправник что-то сказал полопарски, и проводник смолк на полуслове, продолжал хлопотать у костра. Шешелов немного удивился злости, что послышалось ему в голосе у исправника, но смолчал. Его измучили незаходящее солнце, тучек и моров и мушкары. Тёплые дни выдались. Ему хотелось чаю и отдыха. Он подумал тогда, исправник поругал проводника за нерасторопность. Но сейчас понял. Лопарь что-то хотел сказать, а исправник его оборвал. Тут что-то другое. Да, да, другое. Вызвать исправника? Он тогда не захотел сказать и теперь, наверное, будет крутиться. Нет, для начала он поговорит с этими чванливыми колянами. Конечно, он не будет их приглашать в дом. Но здесь, в ратуши... Он велит Дарье подать им чай, а теперь он займётся книгами.